Глава третья Джулия убежала вперед, попросив его не идти за ней сразу, чтобы другие ничего такого не подумали. Ага, кому тут надо думать, когда все вот камерами? про себя усмехнулся Жека, покладив стыки внук. Прочем, целоваться не запрещали, образ на шее боли не бился, пусть себе смотрят. Выждав минуту, он рассеянно в мечтательном расстоянии, в столовку. Рядом с Джулией уже не было места воткнуть вилку, сама еле как втиснулась за девчоночий столик. Жеку приютили свои. Ленка, Джонни и Пьер при этакой всеобщей стесненности занимали столик всего лишь втроем. Сержант будто специально для него держал место. Жека приветствовал командира и занялся первым, не поднимая высоко лица от тарелки. Он ждал Ленкиных расспросов, возможно, упреков, подначек, контуженного. Однако Джонни в большей степени интересовала другая, практическая тема. Он спросил Пьера, правда ли, что после экзаменов они смогут поубивать шпагами инструкторов. Яр снисходительно отвечал, что его и других сержантов кадетам поубивать будет весьма затрудительно еще пару лет, а их еще как-то нужно прожить. Дитиха и Луи честно убить на дуэли вообще никому не светит. Ленка тут же спросила, как молодой на вид Дитиху удался так хорошо сохраниться за двадцатилетний контракт, и почему совсем не старый Луи называет себя старым. Яр сказал, что услужив их год непосредственно войны, засчитывается за три года обычного ковыряния в носу, так что Дитиху нет еще и тридцати. А Луи просто очень богатый человек. За деньги современные технологии позволит почти до 100 лет сохранять молодость. Сколько ему лет, никто не знает. Пьеру известно только, что он владелец и основатель их компании. У ребят упали челюсти. Пьер внес поправку. Вернее, один из известных совладельцев и основателей. Отпуск какого-то аристократического рода еще с первой планеты. У его семи там даже замок есть. После понятной паузы Джонни вернулся к основному вопросу. А как же Сузуки его помощник? Они говорят, что мы не можем вызвать их на дуэль и все равно боятся, что потом убьем. Правильно, боятся, добродушно улыбнулся сержант. Вообще-то в космосе на подобных станциях действуют законы СЕМА, но за порядком следит администрация компании силами наемников. А для нас закон, наши шпаги и честь. За что угодно наемника могут только выгнать из компании, или другой наемник вызовет его на дуэль. Да уже сейчас этих специалистов защищают лишь ошейники на ваших шеях, а когда их снимут, Ну, осудит за еще одно убийство в таком же суде. Что судил вас? Заочно осудит. Ходить туда не обязательно, разве что поржать. Он добавил строго. Сразу предупреждаю, судей убивать нельзя. Они официальные представители наших нанимателей, за них точно придется отвечать. Администрация найдет способы. Снова улыбнулся. Да и не за что убивать судей. Они от бессилия специально назначают отсроченные приговоры, исполнение после возвращения в мир Иссема. Луиза Сузуки, возможно, лично вызовет на дуэль. Но и это вряд ли. Скорее всего, вас даже не поругают, каждый сдавший экзамен кадет во много раз подороже любого самого дорогого специалиста. Он печально усмехнулся, поэтому здесь с нами все так вежливо вздохнул. И компания эта вежливость улетает в копеечку. Сюда идут работать не самые лучшие специалисты за очень большие деньги. Но как же тогда компания еще не разорилась, удивился Жека. Сами стараемся справляться. Боевой век пилотов недолг, даже если они не гибнут. Ребята с хорошим уровнем образования легко переучиваются. Да вам же Дитрих должен был объяснить, что никого не заставляют воевать. Он грустно усмехнулся. Скорее наоборот. Это как наоборот, подозрительно прищурилась Лена. Скоро поймете, — обнаджел Пьер и заверил. Вы точно поймете. За интересным разговором слопали обед и сразу направились в операционку. Дитрих дал задание, и не факт, что получится выполнить их на практике, стоило хотя бы ознакомиться с материалом. Жека и Лена к тому же собирались написать на Сайори, он Тиму, а на родителям. Одному Джонни ничего не задали, а писать бедняге стало некому, так он сразу пристал к сержанту, что это тот вчера выписывал блокнотик. Пер послал его было, но рыжему везло как всегда. Джулия попросил его не пихаться, он голодно отоделся, и не смахнув на пол клавиатуру сержантского терминала. За ней обнаружилась потерянная вчера ручка. «Гелевая», — важно пояснил Пер, любуясь находкой, — «и как ее мог просмотреть». «Заработался, посочувствовал Джонни, даже на обеде писал. Так что, говоришь, ты выписывал». Пьер за очевидные его заслуги снизошел до объяснений. Общедоступные и быстрые связи на межзвездное расстояние еще не придумали. Или придумали, но не спешат осчастливить ею человечество. Давно ходят слухи, что какая-то связь разрабатывается русскими и американцами, независимо друг от друга. Причем, обе стороны в этом официально не признаются. На всю человеческую галактику друг друга обвиняют в таких разработках, особенно в сокрытии результатов. и через разную общественность требует ими поделиться. В общем, те и другие общепризнанные сволочи, никто им не верит, и по сию пору почту возят почтовые звездолеты, матерясь, как древние извозчики медведи в Сибири. Джон заметил, что в Сибирь извозчики с медведями почту не возили, а матерились сапожники, просил переходить поближе к записям. Пьер поблагодарил за интересные сведения, что-то с умным видом отметил вновь обретенной ручкой блокнотики и пришел к теме вопроса. Вчера с почтой прибыли данные прохождения этапа гонок космической формулы X. Естественно, космической. кто же в здравом уме положится на честность планетарных заправил? Только несчастные граждане этих миров, а крутой сержант наемников Пьер и сулит делать ставки на честной космической формуле. Тотализатор на каждой станции свой, но кто же ставится вслепую? Умный Пьер предпочитает проигрывать деньги, и тщательно проанализировал статистику. Джонни попросил объяснить, что за гонки и как делать ставки. Сержант сначала попытался сурово его отшить, что не собирается на ровном месте нарушать законы, в частности закон о вовлечении несовершеннолетних в азартные игры. Тем более ставки принимаются исключительно от совершеннолетних граждан Сема, а у Брута, ушибленного, и так денег нет. Джон Ехиден напомнил его обещание сыграть с ним в покер, а пока Джону не на что играть, откладывать понемногу. Так Джонни беспокоится, что такими делами сержанту не удастся что-нибудь отложить. Получается, что он лицо, пусть и несовершеннолетнее, но все-таки заинтересованное, имеет право хотя бы знать, на что и по какой схеме тратятся практически его уже деньги. Жека в душе ухахатывался с видой сержанта, сраженного контуженной логикой, рыжим обаянием и детской наглостью. Потесченный пер принялся рассказывать Джону о гонках. Жека сразу потерял интерес, он всегда был далек от азарта. «Главный рыжий красавчик на дуга сержанта до исполнения служебных обязанностей. Можно заняться своим». Письмо домой он придумал быстро. «Привет, Тим, Тоха. Я живой, у меня все хорошо. Напишите мне по обратному адресу. Как у вас дела? Жека». Подумал и дописал. «С Новым годом!» Нажал «Отправить». Занялся заданием. Без затей вел вопрос Дитриха. «Когда, кем и почему наемники были вытеснены с полей сражений?» Компьютер, видимо, не раз уже на него отвечал, выдал подробную и уже структурированную информацию. Жека даже подумал, что должны бы ко всему добавок сохраниться работы ребят из предыдущих потоков, и понял, что не хочет их читать. Он бы не хотел, чтобы его работы кто-то читал после экзамена, чем бы он ни закончился. Образно по теме дал исчерпывающий ответ древний воитель Наполеон, бог на стороне больших батальонов. Промышленная революция отразилась и на войне тоже, штучных ремесленников заменили массовые рабочие, военное искусство свелось к логистике, стратегия к покеру. То есть, каким образом втайне от неприятеля скрипно сосредоточить побольше сил на решающем участке, и как эти силы обеспечить? Жека угадал следующий возможный вопрос. «Почему и когда наемники вернулись?» Даже сумел на него частично ответить. «Ясно, от противного, все дело снова в логистике». Наемники потребовались там, где поменять большие батальоны или невозможно, или чересчур затратно для поставленных задач, где требуется гарантированный результат, а не отчеты. Компьютер выдал конкретные примеры из истории первой планеты с конца 20 века. Череда так называемых региональных конфликтов. Так называемых, потому что по сути они являлись частью глобального противостояния сверхдержав. Россия и США избегали прямого столкновения, которое могло обернуться невосполнимым ущербом для обеих сторон, однако в остальном не стеснялись. Вообще-то англосаксы и так никогда не страдали излишним морализмом, обманом им почти удалось уничтожить Россию. Их проблема заключалась в этом маленьком «почти». Для полного уничтожения России в определенный момент нужно было рискнуть, совершенно отбросить лицемерные улыбки и применить силу. Увы, даже почти погибшая держава могла огрызнуться и нанести серьезный ущерб. На Западе решили подождать, пока русские сами себя допобедят. Увы, они не стали этого делать. Позадили военную мощь, и самые неприятные совершенно перестали принимать моральные ценности и права. В принципе, для победы над Западом им ничего особенного не требовалось. Спасти цивилизованный мир могла только гибель России, и разглобление ее ресурсов без этого он был обречен. Развязка для Запада растянулась на долгие десятилетия унизительных поражений, издевательств и глумления. Русские отлично усвоили уроки западного лицемерия и сполна отплатили той же монетой признанием или непризнанием этого и того Санкциями и гуманитарными операциями. Россия, получившая в свободном мире название Русская тирания, могла творить на первой планете все что угодно. Мир лежал у ног, и, разлагаясь в бессильной яростью, пытался кусать или резать сапоги. А обычно это были сапоги солдат русской ЧВК. Победители безжалостные тираны, поступили парадоксальным образом. Русским ученым удалось изобрести способ путешествия межзвезд. Тирания не стала делать из него секрета. Во всех других областях России добилось добилась технологического преимущества, жестко подавляло даже возможную конкуренцию, а тут предоставила готовые установки всем желающим. Конечно, русские знатно наварились на этом деле, но они же практически подарили всему миру сам принцип. Широкий жест мир понял, как прозрачный намек, скрылись в ужасе. Началась эра великих космографических открытий. Колонизировать миры набирали добровольцев, а защищать их, часто от самих себя, нанимали ЧВК. В космических конфликтах без наемников тем более никто не мог обойтись. Какие тут могут быть большие батальоны? Наемники, кажется, навсегда стали главными космическими действующими лицами. Жека почти все понял, остались лишь выпадающие из логически безупречной системы фактики. Пьер с Джонни тоже почти закончили свои споры и операции. Жека спасил сержанта. — Пьер, ты сказал, что у семьи Луи замок на первой планете. Он, что же, гражданин тирании? — Конечно нет, — ответил Пьер, — он французский аристократ, гражданин Франции, то есть самой Франции на Земле. Стойка! Ты хочешь сказать, что русские не захватили первую планету, — изумился Жека. — Представь себе, — нет, — улыбнулся Пьер, — никак не понять этих варваров. На Земле в своих исторических границах сравнились почти все древние государства. — Почти? То есть не все? Они какие-то уничтожили? — насторожился Джон. — Да, — грустно вздохнул Пьер, — некоторые уничтожили, например, Польшу. Он помолчал и попытался объяснить: русские действительно странный народ, пугающий. Они из древли убивают врагов, но проебывают с побежденным удивительно великодушны. При этом они никогда ничего не забывают и никого не прощают. У вас могут быть выгоднейшие совместные дела, они верные союзники, но черт их возьми, русские действительно многое могут припомнить. Стоит испортить с ними отношения, и они рано или поздно находят повод. Тирания э, берет вас за задние лапки и со об стенку, смятку. и ничто во Вселенной вас не спасет». Пьер покачал головой. «Русская тирания в космосе, как дьявола, ребята. О ней почти ничего не известно, но ее влияние повсюду. Ею трудно не восхищаться, при этом все думают, что лучше бы ее совсем не было. И все абсолютно убеждены, что она навсегда». «Ты хочешь там служить?» — спросил Ренка тихонько. «Да», — просто ответил Пьер, — «не отказался бы», — улыбнулся. «Но я вижу, вы поручите мне голову. Пойдемте на практику».